В комнату вошел постучавшись солдат и прошептал на ухо генералу, что над расщелиной крутится корабль, который высадил на землю двоих в скафандрах. «Ничего не предпринимать, снять посты», — приказал генерал. Потом посмотрел сухо на пленников и повторил вопрос, откуда вы к нам прилетели? «Мы прилетели из галактического центра», — ответил Антипин. «Для чего?» «Наблюдатели в центре заметили, что на вашей планете произошла атомная война». Что такое галактический центр? Трудно объяснить, Антипин поморщился, голова прям разламывалась. Выпейте воды, генерал протянул Антипину стакан. Галактический центр, продолжал Антипин, отпив холодной воды, это содружество цивилизаций, планет, которые достигли определенного уровня развития. А если не достигли, тогда они не знают о существовании галактического центра. Каждая цивилизация проходит в своем развитии опасный этап, когда средства разрушения, средства войны уже достигли такого уровня, что с их помощью можно вообще уничтожить жизнь на планете. Обычно разумные существа сами преодолевают этот опасный момент. А если нет? Если нет, тогда случается то, что было с вами. В истории галактики зарегистрирован еще один такой же случай – Но на ту планету экспедиция Центра прилетела через несколько сот лет после ее гибели. Большинство же галактических цивилизаций уже перешагнуло через барьер самоуничтожительных войн. Почему? Вопросы генерала были отрывочны и коротки. Ему хотелось добраться до сути дела, но его задерживало собственное любопытство. Ответы Антибина не разъясняли еще ни силы прилетевших на муну пришельцев, ни возможности их в военном отношении, Однако отказаться от общей информации генерал не мог. Необъятность космоса скрывалась за словами Антипина. Пугающая необъятность космоса, в котором не находилось место Легонскому генералу. Антипин вздохнул. Он был не мастер говорить, хотя старался делать это так же, как на его месте капитан или Павлыш, обстоятельно и доступно. Галактика, где мы живем, родилась по космическим масштабам недавно. Те звездные системы, в которых могла образоваться жизнь, развивались почти одновременно. Разница в столетиях. Например, мы... Кто это «мы»? Наша планета, с которой мы родом, Земля, мы вступили в галактический центр несколько лет назад. У вас есть атомное оружие? Нет. Почему? Не изобрели? Не смогли? Наивный вопрос. Атомное оружие — наше прошлое. Оно было. Его уничтожили, когда поняли, наконец, что обладание им приведет, в конце концов, к всеобщей гибели. Сами догадались? Генерал не верил Антипину. Снежина поняла это, потому как сусились его светлые фарфоровые глаза. Конечно, сами. Галактический центр тогда еще о нас не знал. И у вас была атомная война? Была большая война, в которой употребили две атомные бомбы. Потом их еще много лет взрывали на испытаниях, и армии накапливали оружие. «Итак, — подытожил генерал, — вы узнали, что где-то идет война, и поспешили, чтобы помешать ей. Я вас правильно понял?» «Почти. Мы знали, что война кончилась, что люди погибли. Но мы надеялись спасти хотя бы часть людей. Зачем? Чтобы они жили, чтобы жила ваша планета».